В это время Черчилль настойчиво требует усиления перевооружения Англии. Он доказывает, что Германия тратит на вооружение огромные суммы, что Англия отстает от нее и что это отставание чревато огромной опасностью для Англии и британской империи. В 1936 году с помощью своих знакомых Черчилль провел специальное расследование, касающееся размеров германских военных расходов. Расследование показало, что немцы тратят на перевооружение один миллиард фунтов стерлингов в год. Черчилль выступил в парламенте по этому вопросу и сообщил установленные им цифры. Он осуждал все действия английского правительства, которые вели к укреплению позиций Германии против Англии и разжигали реваншистские настроения в Германии. Летом 1935 года было заключено англо-германское военно-морское соглашение, которое давало возможность немцам широко развернуть строительство своего военно-морского флота. Правительство Болдуина, подписывая это соглашение, рассчитывало, что строящийся германский флот явится орудием Германии для войны против СССР на Балтике. Но Черчилль и он был безусловно прав. видел в этом соглашении и другую сторону. «Я не думаю, — говорил он 22 июня 1935 года, — что это одностороннее действие Англии послужит делу мира. Непосредственным результатом его является то, что тоннаж германского флота с каждым днем приближается к таким размерам, которые обеспечат ему полное господство на Балтийском море, И очень скоро одно из препятствий на пути к европейской войне постепенно начнет исчезать. Что же касается положения на Средиземном море, то мне кажется, нас ожидает очень серьезное затруднение. Однако наиболее неблагоприятное влияние все это окажет на наши позиции на другом конце мира, в Китае и на дальнем востоке.